Ночь августа выдалась бессонной. После того, что приключилось с Анной, он никак не мог прийти в себя. Он виноват. Расслабился, поверил, что желтоглазы уже никому не сможет причинить вреда, что Анне на острове ничто не угрожает. Ошибся. Не только людей ей стоило бояться, но и того, кто мёртвым сном спит на озёрном дне. Его ослабевшего, но всё равно ощутимого зова позвал, поманил девочку Заворожил серебринным блеском змеиной чешуи. Он мог ушавгусту, это известно доподлинно. И они с мальчишкой хороши. Оставили девочку одну без присмотра. А оно вот как вышла. Едва не вышла. Под водою она пробыла долго, так долго, что и наибо никогда не выжила. Но Анна была особенной, и кровь её жилах текла тоже особенная. Да что там кровь? Вон проявилось всё, что скрыто было. И в волосах, и во взгляде была обыкновенной девчушкой, а как вернулась с озёрного дна или из нижнего мира, так и стала копия Айви. Проснулась серебряная кровь. Вот только к добру ли? Ночью явилась албасты. Садиться не стала, грязными клочьями тумана металась в башне, бесновалась так, что даже кошка её любимица не решилась выбраться из-под лежака. Ничего ведь не случилось. сказал август, когда голова закружилась от этого мельтешения. Мальчик её спас. Спас бы, и если бы не я. Она замерла, зависла прямо перед ним, только белые косы метались с стороны в сторону, то вой гляде заденут. Я ему дорогу указала, старик. Ты дорогу указала, а он спас. Не было уберга сил спорить. Подумать бы, как дальше жить, как детей уберечь. Спас Албастр стиснула губы, обнажая бескровные дёсны. Не пришлось бы спасать, если бы она не договорила. Мозгло августа по щеке краем платья савана растворилось в темноте. Он вздохнул, плеснул себе самогона в надежде, если не на забвение, то хотя бы на успокоение. Не пришло ни забвения, ни успокоения. А утром до маяка долетела ещё одна страшная весть. Анатолий любит Убит не оборотнем, не албасты, а человеком, предположительно, еродивым гришкой. Вот только быть такого не может. Гришку Август знал. В минулые годы, до встречи с желтоглазым разбойником, тот был отпетым. Но те времена прошли. Нынешний Григорий и Мухи не обидят, не то что человека. Защемилось сердце. Эх, не зря терзала его тревога. Вот оно, как всё получается. Смерть гуляет по сторожевому камню. Перекидывается то зверем, то человеком веселиться. Август пытался переубедить остальных, объяснить, что Григорий на убийство не способен. Не поверили. Очень неудобно считать Еродинова убийцей. Поверил только мальчишка. Подошёл к Августу украдкой, сказал это квежливо: "Это ведь не дурачок Анатоля убил, дядешка. Дурачок у нас левша. Я специально посмотрел, А характер раны на шее у Анатоля таков, что сделать её мог только лишь правша. Подошёл сзади, захватил за голову и слева направо чик-чик. Он рассказывал об этом так уверенно и так отстранённо, что Августум мгновение даже сделалось не по себе. А вдруг это он? Клим. Что он знает о мальчишке, о том, каким он рос и каким вырос? Кем вырос? Нет. Мысли эту август отмёл и головой замотал, чтобы не вернулась. Мальчишка не такой. Никто Анну спасти не попытался, только он один в воду прыгнул, не раздумывая. Он хороший человек. А что резок и насмешлив? Так это из-за молодости. Это пройдёт. И зачем ты мне всё это рассказываешь? спросил Берг, и дрожащие руки спрятал в карманы сюртука. Затем, чтобы вы на острове этом были поаккуратнее. Мне за вами двоими одновременно присматривать не с руки. Ишь ты, а он оказывается присматривает, защищает его, старого дурака и Анну. А ты не присматривай, посоветовал Август вполне искренне. Не могу, мальчишка усмехнулся. Вы теперь вроде как моя единственная родня. Невеста и дядешка. И оба фальшивые. Ну уж какие есть, таких и буду защищать. Вы берегите себя, дядюшка. Уж больно пакостное место этот остров. А раз пакостное, так и уезжай. Зачем тебе замок покупать, оставаться на сторожевом камне? А вам зачем оставаться? Вопросом на вопрос ответил мальчишка и, не дожидаясь ответа, ушёл.